Идти было недалеко, шагов двадцать. Но тут уже всем руководил сам первой дружинич. Уважаемый человек, старший розмысл. Поэтому Мастрей Данилыч поздоровался со старшим розмыслом за руку. Чутка помолчал и только потом поинтересовался. «Ну, как тут у вас, первой дружинич, дела-то идут?» Старший розмысл Тоже так степенно помолчал. Ну так человек-то важный, солидный. И затем ответствовал. Не сумлевайся, Мастрядь Данилович, все исполним в срок. Мы тут у себя новый паровик ладим, таких еще нигде не было. Ему и топливо поменье надобно будет, и разжигать не так долго. Ну а после как его на новой водой зальешь, и пару... На дольше хватать будет. Управляющий насторожился. Он в паровиках понимал не шибко. Ну да, кто в них шибко понимал-то, кроме розмыслов? Так что тут он ничего поделать не мог. И особо к старшему розмыслу не совался. Построят? Посмотрим. Однако сегодняшняя информация от бригадира Каменщиков его обеспокоила. В паровиках-то он, конечно, не шибко много понимает. Но вот за работу заводов отвечат головой, и ежели все эти новые придумки ему выход металла уменьшат, а и хотя бы не так шибко увеличат, как планируется, так его зато приказ большой казны, в чем управлении все государевые личные вотчины, уже не знамо сколько лет состоят, никак по головке не погладит, а то и вообще должности лишиться можно». А ведь токма-токма, такие возможности-то появились. Ибо после этого царевого указа, Кои определил, что розмысловым избам положен тот самый процентум, вышло дозволение от приказа большой казны, управляющим бочными заводами себе в доход так же еще и часть прибыли отписывать. В цельных пять тех самых процентумов. Да еще пять таковых дозволялось использовать для поощрения лучших заводских плавильщиков и новоработного работного люда, Особливо тем, кто какую приспособу, работу облегчающую, Либо иным каким образом производству с поспешествующую придумает. Мастрей Данилыч не один вечер над этим дозволением просидел, голову ломаючи и даже с очередным отчетом Писулю в приказ большой казны отправил, прося разъяснить ему, верно ли он все понял, и как прибыль правильно посчитать. Металл-то они, почитая весь, на казенные оружейные заводы и иные казенные мануфактуры отправляют. А с казенных заводов много ли возьмешь? На что ему ответ пришел — что из казенного заказу все одну прибыль получить можно, коли людишек правильно распределить и всякие полезные приспособы в работу внедрить. Время и, соответственно, деньги экономящие. Ну, да и ему никак не возбраняется еще более от имеемого металла выплавлять и пускать тот уже в свободную продажу. Эван, пусть Да тульские заводские уже и с Англией, и с Соединенными провинциями металлом торгуют. Вот тогда-то мастре Данилыч задумался крепко, и поехал по заводам, как уральским, и тем, что в царе и вочи не устроены, и каким иным частным образом обустроенным, так и в Тулу, и в Устюшну, а по возвращении собрал мастеров своих и крепко с ими доумал. А затем порешил взять в промышленном судном банке, отделение которого два года назад открылось в нехне суду на постройку новых плавилин. В приказе Большой Казны ему обещано было, что ежели он казенный урок по металлу в точности исполнять будет, то, по первости, Всю прибыль от новых плавилин он может не в казну, а на покрытие суды отправлять. То есть дьяки это потом обязательно проверят. Но ежели все по закону и совести будет, его никто ни в чем попрекать не станет. А мастер Данилович посчитал, что как новые плавильни работать зачнут, так он судой за три года расплатится, после чего... Прибыль от завода не менее, чем утроится. Ну, а ежели еще не просто металлом торговать, а цех по производству всяких там чугунков, сковородок, докос и плугов открыть, то и вообще посчитать невозможно. Народишко-то на Урале и в Сибири ныне вельми прибавилось, и еще едут, уже не царевым повелением, А сами, или, скажем, те же рельсы взять. Пока мест окромя его завода, нигде таковых волков, что рельс прокатать смогут, нету. А сколько уже управляющих с других заводов к нему за прошедший год приезжали, присматривались, и ему на его 5%, процентумов получается аж на в три раза более серебра выйдет, а то и поболее и сие как бы даже и не поболее жалования получится, ну и мастерам из тех процентумов, что на поощрение работного люда положены. Так же, будет не слабый. — А что? Этот паровик еще нигде и никем не испытан? Старший розмысл усмехнулся в бороду. Ему тревога управляющего была вполне понятна. Да не беспокойся, Мастрей Данилыч, спытан был паровик уже, спытан. Правда, не такой большой, а особливый малый образец. Более никак его испытать нельзя было. Мы же за те годы, что старые паровики работали, все думали, как сделать так, чтобы от них больше пользы было, а трат наоборот менее, и многое уже придумали. А на других паровиках всего не делали, потому как Государев розмысл запрет наложил на то, чтобы новые паровики строить, а сей паровик можно было только снова, так как надо было устроить. Потому как у его сам котел по-другому придуман. На старых котлах никак не переделаешь. Навеску-то для него, всякие приборы, да инструменты кои для управления им потребны, мы смогли испытать на старых котлах. А вот полностью, токма у тебя первого он заработает. А у Демитки же Демитка Антуфьев, сын был хозяином частного заводца, кои располагался неподалеку. По государеву повелению на обнаруженных рудных жилах заводы дозволялось строить каждому желающему. То есть, изначальное право имел и, естественно, хозяин землицы. Но если он сим заниматься не хотел, то воспрепятствовать строительству завода, будь кто желающий и найдется, никак не мог. Владелец завода обязан был лишь выплачивать хозяину земли, токмо средний доход с таковой Какой тот мог бы получать с той площади, ежели бы занятый заводом участок. Обрабатывали крестьяне, а сверх, ну, как договорятся. Потому как ссорится с хозяином земли, владельцу завода не с руки, ну, ежели он чего совсем уж непотребного, не запрашивает. Так вот Демидка, отработав 10 лет мастером на одной из казенных мануфактур, подался сюда и на Урал и поставил свой завод поблизости от одной из рудных жил кои покамест еще не разрабатывались, и дела у него, похоже, шли неплохо, потому как аккурат перед тем, как мастрей Данилович заказал паровики для своего заводу, Демитка заказал таковые же для своего. И у Демитки такие же. Да, только мы твоим и наперед запустим. У тебя же, государев, вотчинный завод-то. «Да и сам ты, Мастрей Данилыч, завсегда нам, розмыслом, навстречу в любом деле шел, потому тебе и первая честь, и первая забота, — ответствовал первой дружинч». Управляющий согласник кивянул, делая вид, что сии слова ему совершенно безразличны. Но справедливость их он полностью признает, хотя слова сии грели. — Да и действительно, хоть и было на то, чтобы розмыслом всякую помощь оказывать. Прямое повеление, так он-то повеление не абы как, чтобы итог мы отвязались, сполнял, а со всем уважением. — Ну, пойду я, первой дружинич. Вижу, что у вас тут все путем сполняется. Так что чего же мне тут доглядывать-то? Степенно закруглил разговор. Управляющий.